Глава двадцать третья «Господи, ну почему вы такие, а?» Замотанную в кусок тента от вездехода белку трясло так, что было отчетливо слышно, как стучат ее зубы. «Сначала мышей своих на нас натравили, потом пистолетом в лицо тыкали». «Это недоразумение», — смущенно оправдывался Семенович. «Что именно, мыши или пистолет?» «Да все вместе». «Простите, но наше знакомство как-то сразу не задалось», — признался Егор. «Но мы вообще-то нормальные». «Нормальные? Я пережила самую кошмарную ночь в своей жизни. Меня... Меня убили. И вот я возрождаюсь здесь, а меня с воплем хандехох встречают. Мы же не были готовы. И вообще, рассказывай, наконец, что с вами стряслось». Люди сидели в комнате клонирования и ждали, пока капсула изготовит новое тело. Кто из нее должен был выбраться, неизвестно. «Я не знаю», – зарыдала девушка. «Мы со стрелкой готовились к новому туру, нашли три экзотических планеты, на завтра уже должны были вылетать. Питер приготовил роскошный ужин на прощание. Мы посидели, потом пошли спать, а я проснулась уже здесь». «Погоди, ты ничего не видела и не слышала?» — спросил Семенович. «Нет». Белка была близка к нервному срыву. «Помню, что сон был странным. Как будто я провалилась в черную яму. Без сновидений и ощущения собственного тела. Открываю глаза, а этот дурак мне пистолетом в лицо тычет и орет. Хандехох!» «Ты чего это вдруг на немецком заговорил?» Семенович перевел взгляд на Егора. «От волнения!» «И на сиськи мои пялиться», – обиженно продолжила Белка. Егор не стал говорить, что природа Белку на этот счет особо щедро не одарила. Но промолчал, кабы не усугублять и без того психованное состояние девушки. Капсула пиликнула, сообщая, что второй пациент готов. Крышка откинулась, и Егор развернул еще один заранее заготовленный обрезок тента. Вторую девушку пришлось успокаивать еще дольше. Стрелка рыдала на взрыд, горюя о своем потерянном теле и загубленной, по ее мнению, молодости. Но капсула работу завершила и ушла в дежурный режим. «Может, Питер того? Тайный маньяк?» — тихо поделился с Егором Семенович. «Порешил девчонок. Да ну брось, почему он сделал это именно сейчас?» — ответил Филимонович. «Ну, маньяки, они такие. Добрые и вежливые люди. Потом кукуха съезжает и начинают мочить всех, почем зря. Вряд ли», — усомнился в версии друга Егор. «Сейчас у стрелки истерика пройдет, и мы попытаемся выяснить. Вдруг она что-нибудь запомнила». Идея была здравая, однако на ее реализацию ушла прорва времени. Белка довольно быстро смирилась с гибелью и волшебным воскрешением, По ее словам, она вообще не чувствовала никакой разницы. Стрелка тоже на уровне физиологии ничего не ощущала, но вот морально была подавлена. Егору даже пришлось брызгать ей в лицо холодной водой. «Очнись! Давай, приходи в себя! Нам надо срочно узнать, что случилось!» Легонько потряс ее за плечи Семенович. «Перестаньте меня прессовать! Меня больше нет! Больше нет! Вы понимаете?» «Не время истерить. Ты пойми, Питер в беде!» Не оставлял ее в покое Григорий. «Питер в беде?» «Да, с ним сейчас черти что может происходить». «Так попробуйте с ним связаться». Уже пробовали. Как только белка объявилась. Четыре раза вызывали, ответа нет. Переживание за добродушного пивовара заставило немного померкнуть горе от собственной потери. Белка наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же с ней произошло за секунды до смерти. «Я плохо спала», — копалась в своих воспоминаниях девушка. «Переживала из-за предстоящего отлета. Знаете, я немного устала от всех этих туристических путешествий. У Питера было так хорошо, уютно, комфортно». но а почему сразу не сказала?» — спросила у подруги Белка. «Мне тоже не очень-то хотелось лететь». «Не хотела тебя разочаровывать». «Так, девочки, стоп! Вы потом выясните, стоит ли пустить корни или продолжать колесить по галактике. А сейчас, Питер», — мягко напомнил Егор. «Да, я крутилась, думала, и мне показалось, что я услышала сильный взрыв». «Взрыв?» — удивился Семенович. «Да-да, именно взрыв. Мне по ушам сильно ударило, а потом была жуткая боль». Девушка прислушалась к своим воспоминаниям, ее лицо побледнело. Видимо, воспоминания эти были не из приятных. «Все, больше ничего не помню. Очнулась я уже у вас». «Вы после прилета на планету Питера привязку браслетов не меняли?» – спросил Егор. «Забыли», – призналась Белка. «Ну и хорошо, что забыли. Так, вы остаетесь у нас на базе. Коды доступа ко всем устройствам мы вам дадим». «А вы? Вы куда?» – допытывала мужчин Стрелка. «Как куда? Организуем спасательную операцию и к Питеру. Ясен пень, что он в плохую историю попал. А нам здесь с вашими полоумными мышами оставаться? Ну уж нет», – категорически заявила Белка. И Стрелка ее тут же поддержала. Все доводы о том, что летяги как бы спасали своих старших товарищей от тотального пьянства, разбивались о женское упрямство. «Мы останемся, и все тут». «Однозначно полетим на Кирове. Путь к Питеру не близкий, и непонятно, что у него в системе происходит. Огневая мощь нам может пригодиться. В сопровождение возьмем дерзкого. Девчонок поселим на линейном крейсере. За его броней и щитами они, в принципе, будут в полной безопасности», примерно прикинул состав спасательной операции Семёнович. «Да и действительно». «Лучше их с собой взять. Они у Питера уже были. Могут подсказать, что там и как». «Возьмите нас с собой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» В умоляющем жесте сложила руки Белка. «Фиг с вами. Полетим вместе!» – сдался Егор. «Хотя женщины на борту боевого корабля...» «Мы тихо будем сидеть, как мышки!» – пообещала Стрелка. «Решено. Летим вместе. Но есть одна проблемка». «Мы не успели оснастить Киров группой прикрытия». «Возьмем с собой У-1», — предложил семёнович. «Э, нет, к Питеру лететь четыре дня. Как бы мы ни торопились, но быстрее прибыть не сможем. На изготовление шести новых истребителей потратим полдня, если подключим и Адмиралтейскую верфь. Не шести, а пяти? Я же с собой Бестию возьму. Но все равно, ты уверен, что за полдня мы управимся?» Гриша осознавал, как важно с собой взять полноценные боевые единицы, а не шушпанцеры У-1. «Мы изготовим только основные модули. Крупноузловую сборку будем проводить уже в ангарах Кирова». «А мы сможем? Без верфи, без фабрикатора?» засомневался семёнович «Мы нет. Пугзы запросто». «Пугзы? Кто такие пугзы?» забеспокоились девушки. «Если это какие-то галактические монстры...» «Погзы, меховые милашки, они вам точно понравятся», — успокоил их Семёнович. «Но с нами полетят не только они». «Мыши тоже?» «Так, дамочки, отставить ксенофобию. У нас многонациональная страна, привыкайте. Но отморозков мы точно не держим. Все наши товарищи — адекватные существа». Было заметно, что слова Григория девушек до конца не убедили. «Скажите, а у вас есть ткацкий процессор?» — спросила Белка. «Это что еще за ерунда? Зачем она нужна?» «Для изготовления одежды», — пояснила девушка. «Мы же не можем ходить в этом. Но мы можем изготовить для вас стандартные летные комбинезоны. Чертежи у нас есть», — сказал Егор, и, видя, как девушки сморщили носики, добавил. «Это на пока. Вернемся и купим вам этот процессор». «Спасибо!» — обрадовалась Белка. А Стрелка добавила. «Уф, мы переживали, что вы окажетесь придурками. А вы — отличные ребята!» Она подружески чмокнула Егора в щеку. «Да мы... да... мы нормальные...» Егор вдруг смутился, как пятиклассник. «Так, девчата, нам надо работать. Комбинезоны вам с орбиты скоро доставят. Располагайтесь пока в жилом модуле и подумайте, что вам еще может понадобиться в дорогу. «А нам надо поработать». «Давайте, давайте, шустренько, ножками, раз-два». «А мы вам мешаем?» Игриво поинтересовалась белка. «Еще бы!» Не менее игриво ответил Семенович, откровенно разглядывая длинные стройные ноги белки. «Ходите тут, полуголыми телесами трясете, а нам боевую операцию распланировать надо». «А ну-ка ж!» Девушки, посмеиваясь, покинули отсек. «Женщины, от них всегда одни проблемы», — выдохнул Семенович. «А ты бы хотел, чтобы они не появлялись?» «Э, нет, конечно. Проблемы валятся на нашу голову, чтобы мы их могли с честью преодолевать». Семенович начал подбирать экипажи для экспедиции и взвалил на себя все вопросы с организацией запасов в трюмах. Егор же занялся изготовлением истребителей. Чертеж купил на галактической бирже. Редкие материалы остались от последней царской закупки у деканина. А они для производства истребителей потребовались в немалом объеме. Из-за кадрового голода Егор решил изготовить лучшие по характеристикам машины. «Как назовем?» – спросил он у Семеновича. «Можешь показать, как эти истребки будут выглядеть?» Егор вывел на экран ЦОП модель будущей машины. «Красавец!» Григорий оценил треугольную форму с широко распластанными крыльями, служившими для подвески дополнительного вооружения. «Птицу напоминает!» «Хищную!» «Сокол?» «Нет, ястреб!» естребок «Так и запишем, як один!» Егор придал некоторый официоз названию нового истребителя. «Отлично!» и одобрил его идею Григорий. «Только печатай не 5 а 4 Чего это ты нашу боевую мощь все уменьшаешь? У нас ангар на 6 машин, бестия – минус один. И еще мы возьмем с собой одну ласточку. Разведка тоже важна, особенно в новых системах». Предложение принято. Егор был согласен с тем, что важно иметь с собой в экспедиции малозаметного разведчика. Бестия тоже была оснащена технологией стелс, но ее сканеры сильно уступали таковым на ласточках. Уже перед самым подъемом с планеты Стрелка и Белка немного запаниковали. Их можно было понять, ведь девушкам приходилось лететь в то место, где они погибли по какой-то неизвестной причине, таинственной и крайне смертоносной. Поэтому они топтались на взлетной площадке возле Бестии девчулия панику прекратить вы же к Питеру не на своем автобусе отправляетесь а вот на этом чудовище сеёнович на браслете вызвал миниатюрную голограмму линейного крейсера «Ого! это целый звездный разрушитель воскликнула белка гораздо круче это киров линейный крейсер класса орлан он один такой на всю галактику сеёнович нисколько не кривил душой После модификации пугзов Киров действительно превратился в уникальный корабль. Так что быстро грузимся, до отлета две минуты. Если Егору и Семеновичу было в кабине тесно, то с девушками эта теснота достигла прямо-таки неприличного уровня. Обе буквально сидели на коленях у Егора, в то время как Гриша в скрюченном состоянии пытался рулить бестией. От всяких аппетитных мягкостей и округлостей, впечатывающихся в его тело, Егор чувствовал эйфорию и нехилое такое возбуждение. На борт крейсера он вступил, раскрасневшийся как рак. Семёнович уже с мостика доносил последние наставления до Мишани, оставшегося в системе застаршего. «Продолжать поиск фитуция! Верфь загрузить производством крепостей!» Ревсовет на последнем совещании постановил, чтобы флот ГССР стал более мобильным и не был постоянно вынужден прикрывать планету. Следует начать производство орбитальных цитаделей. Решительного пусть доводят до ума оставшиеся Пугзы. С Деканином не контактировать. Если он вдруг сам заявится, Пугза впрятать и беречь пущи зеницы ока. Темпы добычи не снижать, следи за выполнением плана. «Не переживайте, товарищ нарком! Летите, спасайте своих соплеменников! Все будет в полном порядке!» «Не уверен я! Ох, не уверен насчет полного порядка! У нас что ни день, так сюрприз!» «Миша, мы недолго! Заберем Питера и сразу назад!» Хоть семёнович и пытался говорить убедительно, сам он не был уверен, что их полет будет легкой прогулкой. Первые сложности возникли сразу после того, как оба корабля ГССР ушли в прыжок. «А что мы будем делать четыре дня?» – спросила Белка. Егор сам пригласил дам на мостик, чтобы они могли полюбоваться цветными переливами от Т-перехода. Ему это показалось хорошей идеей. Ну зачем было девчонкам в своей каюте киснуть? Однако теперь он уже не считал эту мысль разумной э семёна в смысле Григорий, будет с экипажами проводить виртуальные учения». «Четыре дня?» – удивилась Белка. «Учения?» «Мадам, я бы их и четыре года с удовольствием проводил». «И не виртуально, а вживую», – ответил ей Семенович. «Вы прям как мальчишки. Учения, пив пав Это же скучно!» – настаивала Белка. «Скучно? Это не проснувшись умирать!» «Вот, чтобы избежать этой участи, мы учение и проводим». Грубовато, но правдиво донес свою мысль Семенович. «А ты тоже будешь занят?» — спросила стрелка у Егора. «Мне подготовить все истребители надо. Вместе с пугзами», — ответил Егор, которому неожиданно захотелось переложить сборку Яков на плечи Рыжика. Карие, чуть с поволокой глаза Стрелки, смотрели на него с таким выразительным ожиданием, что он едва не поддался чарам и не объявил о краткосрочном отпуске на четыре дня. Положение спас Семенович. «Милые дамы, если вы считаете, что до точки назначения вам придется скучать, заверяю вас, что это не так. У нас всем дела найдутся». «Нам тоже в учениях надо участвовать?» – спросила Белка. «Или истребители собирать?» — испугалась ее подруга. «Ну что вы, от каждого по способностям. Есть у нас одно затруднение. Причем не я, ни Егор его решить никак не можем. Но, думаю, ваши умелые ручки с ним легко справятся». И Семенович обрисовал примерный фронт работы. Причем не только на словах. Он даже сделал несколько набросков на куске белого пластика. Девушки от порученной им задачи пришли в восторг. «Гриша, это задание по нашей части. Мы вас не подведем». Девушки убежали в свою каюту и попросили их не отвлекать. «Ну вот, дамы с мостика капитану легче». Довольно потер руки Григорий, надевая очки для виртуальности. Он хмыкнул, прочищая глотку, и командным голосом произнес. «Эскадра, приготовятся к учениям!» «Я в ангар», — сказал Егор, и Григорий кивнул. Четыре дня срок вроде бы не маленький но пролетели они как один час. Вот что значит хлопоты заботы. Все, что приятели запланировали, удалось выполнить. Да и девчонки не подкачали. На четвертый день на мостике появилась загадочно улыбающаяся стрелка и попросила Егора и Григория пройти к ним в каюту. Перед входом она попросила разрешения завязать им глаза обрывками ткани. «А это зачем? Надо!» Стрелка развернула Егора за плечи, накинула ему обрез ткани на глаза и завязала на затылке. Потом то же самое она проделала и с Семеновичем, не слушая никаких возражений. «Так, держите мою руку и за мной!» Она завела их в каюту и усадила на кресло. «Так, ждите, ждите, ждите. Секундочку. Все, можно смотреть». Егор и Семенович сняли повязки и, проморгавшись, увидели перед собой манекен. Настоящий манекен, как в модном ателье. Егор дал девчонкам доступ к небольшому фабрикатору, установленному на Кирове. И они умудрились создать не только манекен. Семенович попросил их проявить полет дизайнерской мысли и придумать для секретарей ревсовета мундиры. Ну, девушки и проявили. «Что это?» — спросил Семенович, отойдя от первого шока. «Мундир красивый-красивый. Парадный, как вы и просили». «Что красивый, спору нет, но это точно мундир». «Мужской мундир», — уточнил Егор. «А вам что, не понравилось?» От обиды у белки задрожали губы. «Ну, как тебе сказать? Понравилось? Даже очень, но я это носить не смогу. Шапочка это с пером». «Это не шапочка, а кивер. Копия с гусарского, между прочим». Егор мысленно себе представил, как он будет выглядеть в кивере и гусарском доломане с серебряными петлями, шнурами и пуговицами в три ряда на все пузо и мысленно согласился с другом. Он такое не наденет. Но чтобы уж совсем не обидеть девушек, он увёл разговор в другую сторону. «У нас тут 10 минут до выхода из перехода. Давайте пройдем на мостик, а уж после экспедиции решим, что делать с мундирами».